Невыразимость кошмара О рассказах Амброза Бирса Военные рассказы американского писателя Амброза Бирса 1842-1914 в конце позапрошлого века до смерти пугали чопорных калифорнийцев. Пугали фигурами какого-то странного, еще незнакомого литературе кошмара, совсем не готического, к которому все уже привыкли,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 Он служил в пехоте северян. И журналистская работа, сначала в Англии, потом в США. И многолетняя, весьма интенсивная литературная деятельность. 80-е и 90-е годы, проведенные в Калифорнии, стали для него, пожалуй, самыми продуктивными. Он опубликовал два сборника рассказов «В гуще жизни» 1891 и «Может ли это быть» 1893. Роман, написанный в соавторстве, сборник сатирических стихов и несметное количество очерков. В Вашингтоне, куда Бирс перебирается в начале 90-х, его талант по единодушному суждению биографов начинает заметно остывать. Проза Бирса теряет остроту и былой накал. Обстоятельства гибели Бирса, точнее его исчезновения, стали одной из загадок американской литературной истории и обросли бесконечными художественными домыслами.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 Бирс пишет свое последнее письмо, уведомляя адресата, что он устремляется в неизвестном направлении. Каким именно было это направление, остается только гадать. Бирс пропал без вести, повторив судьбу персонажа одного из своих лучших рассказов. Приоткрыв дверь в кошмарную вселенную Бирса, мы, безвольные пешки современной реальной политики, возможно, переживем чувство узнавания, впрочем, далеко не радостного и трепетного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 В нём изначально заложен инстинкт смерти и разрушения. Этот инстинкт у героев Бирса может проявляться по-разному и превращаться, например, в романтическую страсть к приключениям или в стремлении во что бы то ни стало отстоять какие-нибудь обветшалые идеалы или просто в любопытство. Охваченный такой страстью герой оказывается в ловушке судьбы, в водовороте, откуда ему уже не выбраться».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 что задуманные сирингом поступки нарушили бы гармонию рисунка. Перевод Рахмановой. «Высшей силе было угодно», сообщает не без некоторой иронии рассказчик, чтобы в свое время на свет появился младенец мужского пола. Он стал впоследствии капитаном батареи армии «Южан», и полевое орудие по его приказу выпустит снаряд, который попадет в строение, где скрывается рядовой сиринг. Так свершается судьба.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 Когда начинается гражданская война, герой охватывает неуемное желание. Во что бы то ни стало с честью послужить делу Юга, его судьба предрешена. Обстоятельства сложатся так, что он обязательно окажется на виселице. не Факуэре, как и во всех людях, гнездится биологически агрессивный инстинкт стремление отстоять себя, принять участие в борьбе за выживание в чересчур перенаселенном мире.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 Когда появляется шпион северяны, подстрекает героя поджечь мост, провидение начинает игру и ловит его в свои сети. Факуэр слишком эмоционален, слишком раззадорен своим статусом штатского и ситуацией вынужденного бездействия, чтобы трезво оценить ситуацию. Его поступок вполне предсказуем и совершен в соответствии с судьбой. Еще более предсказуемо и то, что его потом поймают и приговорят к смерти. И вот герой стоит на мосту, крепко связанный с петлёй на шее. Теперь он в капкане судьбы, и она владеет им безраздельно. Сцена казни, исполнение воли проведения обставлена бирсом не без театральности. Герой — действующее лицо величественного спектакля, в котором все — и сам он, и солдаты северяне, и сержант, и капитан — разыгрывают свои роли, а режиссёром выступает судьба.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 Может быть, поэтому Бирс так часто прибегает к формулам, выражающим сомнения типа «may have been», «did not appear», «doubtless». В русском переводе, по всей видимости, вероятно, скорее всего. Во всем, что мы можем обозреть, старается убедить нас Бирс, человеческих смыслов, похоже, нет, но есть некий таинственный замысел, знак судьбы, который нам, увы, не дано разгадать.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 Вообще, романтическое мировидение, особенно это касается ранненемецкого романтизма, крайне оптимистично. Мир, утверждают романтики, будет таков, каким мы себе его вообразим. Достаточно лишь приложить фантазию, и реальность перестанет быть костной, неизменной и откроет нам новые стороны, неожиданные возможности. И вот факуэр творит новые возможности жизни, отказываясь созерцать невозможный, «Невыносимый кошмар». Сочиненная им история настолько убедительна и профессионально выполнена, что ее можно было бы использовать в качестве образцовой для мастер-класса «Как написать рассказ». Тут есть решительно все, что требуется от всякого рассказа, построенного по принципу «бег с препятствиями». Бегущий человек, растущее напряжение, обстоятельства, мешающие достичь цели, и, наконец, сама цель, родной дом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 Чуть позже в тексте вымышленные картинки и вовсе начинают размываться, линять, обнаруживая чёрные провалы пустоты. Присутствие смерти нарастает исподволь и постепенно. И наконец, финальным аккордом яростным ударом реальности обрушивается на героя. Кошмар повседневного окончательно отменяет эстетическое и разоблачает его. Рассказ пресекается, речь тормозится. Невыразимая реальность восстанавливается в своих правах. Тело Пейтона Факуэра мерно покачивается под стропилами моста. Чикамога — еще одна бесспорная удача Амброза Бирса. Это название ручья, у которого произошло одно из самых кровопролитных сражений 19-20 сентября 1863 года Гражданской войны. Глухонемой мальчик, сын небогатого плантатора, вооруживший самодельным деревянным мечом, отправляется на поиски приключений в лес где как раз протекает ручей Чикамога и где скоро произойдет знаменитая битва. Мальчик охвачен воинственным пылом, он направо-налево разит невидимых противников. Но, увидев кролика на дорожке, пугается и бежит в чащу леса. Здесь, испуганный и усталый, он засыпает и не слышит грохота происходящего рядом сражения. Проснувшись, он видит, что по лесу ползут существа, напоминающие странных зверей. Это раненые конфедераты, пытающиеся найти убежище в лесу. Ребенок хочет оседлать одного из них, затем возглавляет исход раненых, вообразив себя полководцем. Вернувшись домой, он видит догорающую усадьбу и вдруг перед домом замечает развороченное снарядом мертвое тело женщины с выпавшими наружу мозгами. В ужасе он издает жуткие, нечленораздельные звуки мой и дрожащий застывает возле трупа. Вновь перед нами история приобщения к жуткому кошмару реальности и история разрушения эстетической иллюзии, радужных романтических снов. Первое, что бросается в глаза, неожиданная, очень неудобная и неприятная для всякого педагога-гуманиста версия детского сознания. Она опрокидывает придуманные романтиками и одобренные всем XIX веком представление о душе ребёнка. В романтической философии детства счастливая райская пора. Это истинное начало всякой личности, которое каждому человеку нужно в себе открыть. Ребенок невинен. Он еще не пережил грехопадение и не захвачен расчленяющим мир рассудком. Дитя часто уподобляют пророку, поэту, мудрецу, наделенному мистическим чувством, воображением и вообще всеми потрясающими качествами, которые были свойственны человеку в эпоху мифического золотого века. Эта традиция мифологизации ребёнка и детства появляется и в текстах американских литераторов XIX века: Эмерсона, Торо, Уитмена и многих других. Младенец или ребёнок обладает в их представлении целостным сознанием, ощущением сопричастности к первозданной природе, вещам, Богу. Этот миф настолько удобен, что даже сейчас мы, люди 21 века, испорченные фрейдизмом и постфрейдизмом, готовы в него поверить. Однако у Бирса в рассказе все по-другому, циничнее, проще и убедительнее. Его ребенок биологически наследует воинственный дух своих героических предков, например, отца, бравого солдата, некогда убивавшего дикарей индейцев во имя торжества цивилизованной Америки. Собственно, к этому инстинкту и сведено все сознание ребенка. Ничего другого в нем нет, автор не балует нас психологизмом и глубокой диалектикой души. Мальчик, как и большинство персонажей Бирса, удручающе одномерен. Этот воинственный дух является в своей основе инстинктом убийства, борьбы за выживание. Он страшный двигатель судьбы, неумолимо приводящий к порогу смерти к её созерцанию, которое рождает ощущение непередаваемого ужаса. Такова логика предопределения. Рано или поздно герою, увлечённо бегающему по лесу с мечом и убивающему невидимых врагов, откроется кошмарная истина смерти. Смерть в её повседневной неприглядности — логическое следствие всей этой воинственной беготни. Но всё по порядку. Ребенок и понятия не имеет, куда заведет его игра в войнушку. Он весь в своем придуманном мире, в эстетической иллюзии. Он разит врагов направо и налево до тех пор, пока не встречает на своем героическом пути пушистого кролика с ушками. Удаляясь от ручья, мальчик вдруг столкнулся с еще одним, гораздо более грозным врагом. На тропинке, по которой он шел, сидел, вытянувшись струной, держа на весу передней лапки, кролик с торчащими кверху ушами. С криком ужаса ребёнок повернул назад и пустился бежать, не разбирая дороги, невнятными воплями призывая мать, плача, спотыкаясь и больно раня нежную кожу в зарослях терновника. Сердечко его бешено колотилось, мальчик задыхался и совсем ослеп от слёз. Здесь и далее перевод Золотаревской. Мир тотчас же дает трещину, эстетическая ткань вымысла рвется, обнаруживая реальность, кролика, который выглядит непередаваемо жутким. Таким жутким, что охвативший ребенка ужас не может облечься в слова, он вырывается из его души нечленораздельным воплем. Здесь Бирс еще склонен повалять дурака, поиронизировать над своим незадачливым героем, вполне романтически пережившим разрыв мечты и реальности. Но это лишь пролог к тому, что произойдёт потом. А потом и рассказчику, и читателю, и герою уже будет не до смеха. В лесу мальчик видит ещё одно ужасное зрелище — раненых конфедератов, которые ползут в сторону ручья. Тут не трудно заметить иронический параллелизм. Солдаты уже пережили то, что предстоит пережить герою. Они отважно форсировали ручей, воинственно наступали, Видимо, окунулись в кошмар жуткой бойни, увидели смерть, и теперь изуродованные, покалеченные ползут во своёси. Их путь вполне закономерен. Судьба привела их к порогу смерти. То же самое произойдет и с ребёнком. Его душа будет навеки искалечена с озерцанием смерти. Но пока ещё с любопытством разглядывая ползущих раненых и видя в них не ни то зверей, не то птиц, он об этом не догадывается. Эстетическое берет вверх над страхом. Инстинкт вымысла настолько устойчив, что он с легкостью осваивает реальность и примеряет героя с ней. Реальность вновь предстает радужным сном, точнее, занятной игрой. Мальчик убежден, что с ним хотят поиграть в лошадки, и вскарабкивается на спину человека, у которого оторвала нижнюю челюсть. Но раненый его сбрасывает, и ребенка одолевает смутный страх, откликом которому становится жуткая тишина, воцарившаяся в лесу. Неизрекаемый ужас вновь пробуждается, постепенно захватывая сознание ребёнка, препятствуя воображению и творчеству. Однако вымысел опять восстанавливается в своих правах, и художественная иллюзия побеждает страх. Мальчик, вообразив себя полководцем, сжав в руке деревянный меч, встаёт во главе отступающего войска. То же самое происходит когда его глазам открывается жуткое зрелище горящей усадьбы. Он начинает радостно бегать вокруг пожара и притоптывать в такт танцующим языкам пламени. И всё же судьбе угодно свершиться и открыть герою реальность, кошмар смерти. В горящей усадьбе он узнаёт собственный дом, а перед ним видит обезображенный труп женщины. По другую сторону дома, назаряемая пламенем пожара, лежало тело мёртвой женщины. Бледное лицо было запрокинуто кверху. В пальцах разметавшихся рук зажата вырванная с корнем трава. Платье разорвано, в спутанных чёрных волосах запеклись сгустки крови. Большая часть лба была снесена, из рваной раны над виском вывалились мозги. Пенистая серая масса, покрытая гроздьями тёмно-красных пузырьков. Это была работа снаряда. Покров эстетического окончательно спадает. Подлинное переживание страха непередаваемо, оно противится разуму и сопротивляется всякому облачению в слово, которое разуму подчинено. Ребенок задвигал руками, делая отчаянные, беспомощные жесты. Из горла его один за другим вырывались бессвязные, непередаваемые звуки, нечто среднее между лопотанием обезьяны и кулдыканьем индюка, жуткие, нечеловеческие, дикие звуки – Язык самого дьявола. Ребенок был глухонемой. Единственной точной реакцией на ужас реального может быть только нечленораздельное, индюшачье кулдыканье, абсурдная древняя до понятийная речь. И здесь Бирс опережает свое время, преодолевает границы эстетического, подводя художественное высказывание к собственному отрицанию и к фигуре молчания.